Глава двадцатая. Куб. Подсознательно я был готов к тому, что меня атакуют, едва я прорвусь через барьер, но по факту ничего подобного не произошло. Напротив, порядком надоевший туман тут отсутствовал, а расположенные вдоль дорожки каменные светильники вспыхнули, разгоняя тьму. пашу «Выглядит как ловушка». «Василий. Или приглашение? Возможно, хозяин этого места осознал, что не сможет меня остановить, и обозначил готовность к встрече». «Ашу». «Думаешь, хозяин этого места понял, что не может нас остановить, поэтому решил заманить поглубже в свое логово и прикончить самолично?» «Василий». «Вижу, ты заразилась от меня оптимизмом?» «Ашу». «Это реализм и богатый жизненный опыт». Мой жизненный опыт подсказывал примерно то же самое, так что первым делом я разместил у барьера несколько заминированных сумок, подготавливая путь к отступлению. В идеале тут стоило бы оставить охрану, чтобы их не утащили, но у меня не было никого, кем я готов пожертвовать, так что приходилось полагаться на маскировку и последовательную зачистку территории. Василий, если не оставлять за спиной живых врагов, то они не смогут тебе напакостить. Ашу, какая мудрая мысль. Не зря мы выбрали тебя главой школы. Василий, мне кажется, или в твоих словах присутствует ирония. пашу никакой иронии. Давай убьем их всех. Сканирование. Как я и думал, часть сумевших уйти от меня дзянши таились во тьме, пусть и достаточно далеко от освещенной тропы. Их определенно следовало добить, да и в целом облететь храм по периметру, поискав иные пути проникновения, парадный вход мне доверия не внушал. Как, впрочем, не внушала и мертвая земля за пределами тропинки с торчащими тут и там промерзшими растениями. Вытащив из кармана монетку, я подбросил ее и не стал ловить, позволив упасть под ноги. Орел. Впрочем, в данном случае результат был не важен Полет. Поднявшись на десяток сантиметров над поверхностью, я пролевитировал к ближайшему дзянши, который тихонько скулил, пытаясь уползти от меня подальше. «Бежать он без одной из ног, оторванный взрывом, был не способен. Чувствую себя злодеем каким-то». «Внимание! Вы получили 275 пояс!» Копье ударило отварив шею, перебивая позвоночник, а волна удовольствия избавила меня от иллюзий. «В подобных вопросах все зависит от точки зрения, и вряд ли эти практики при жизни мечтали стать нежитью». На этот раз карта не выпала, и, перевернув труп, я ударил в живот, вырвал ядро, тут же убирая в инвентарь и попутно очищая перчатку от слизи. Все же нежить не самый приятный противник. «Сканирование!» Следующая тварь находилась чуть дальше и бежать не собиралась, повернувшись ко мне явно готовясь встретить. «Ну, тем проще!» «Полет!» Я резко ускорился и спустя мгновение пронесся мимо, отсекая дзянши голову. В одиночку, без прикрытия тумана и навыков, тварь просто не могла мне ничего противопоставить. Удар, поток опыта, тело упало на спину, избавив меня от необходимости его переворачивать, вытаскивать ядро через позвоночник было бы неудобно. Вернувшись к поверженному монстру, я опустился на землю, чтобы извлечь кровавый трофей, и в этот момент ситуация резко изменилась. «Внимание! Вы чувствуете пространственное искажение!» От земли вновь начал подниматься туман, а спустя мгновение вокруг меня появились каменные стены. Крутанувшись вокруг своей оси и бросив взгляд вверх, я убедился, что нахожусь внутри какого-то куба, или, точнее, меня попытались запереть внутри духовного барьера, чей внутренний слой выглядел как каменная плита. «Сканирование!» «Я был готов к тому, что стены отразят сигнал, но они просто поглотили его, не позволив получить практически никакой информации. Впрочем, не совсем так. Теперь я мог быть уверен, что под ногами, под слоем почвы тоже расположен барьер. К тому же идущий снизу туман становился все гуще, пытаясь погрузить пространство в абсолютную тьму». пашу Как думаешь, стены сейчас начнут сжиматься?» «Василий. Не нагнетай». «Стены оставались неподвижные и, скорее всего, основной угрозой был именно туман. Если бы не герметичный доспех, то я получил бы отравление трупной энергией, и, будь на моем месте слабый практик, то, не найдя выхода из куба, рано или поздно он превратился бы в очередного дзянши». Ашу. «Просто рассматриваю варианты. Похоже, сойдя с тропы, мы активировали какую-то защитную систему». Василий. «А то я не догадался». «Происходящее не радовало, но паники я не чувствовал, оставаясь уверенным в своей способности вырваться из ловушки. Вопрос в методе. Пожалуй, первым делом стоит проверить стены на прочность». «Рассечение!» судя по ощущениям напитанная энергией копье резало гранит но настоящий камень не мог бы восстанавливаться с подобной скоростью уже спустя несколько секунд на поверхности не осталось никаких повреждений тем не менее это означало что разрушить стену вполне возможно просто нужно приложить больше усилий или взрывчатки но с учетом ограниченности пространства лучше было поискать иные варианты Впрочем, перед тем, как продолжить, я все же закончил сбор добычи и добавил к своей коллекции очередное ядро. «Блинк! Внимание! Пространство заблокировано!» Вторая попытка тоже провалилась, но в то же время я почувствовал, что блокировка слабовата. Ловушка явно не была рассчитана на кого-то, познавшего Дао пространство, пусть лишь на самом базовом уровне. Попробуем иначе. «Шаг сквозь тень!» На этот раз получилось, хотя прыжок был коротким. Я оказался за пределами Куба, вот только снаружи была не промерзшая пустошь, а другие стены и коридор, ведущий в две стороны, налево и почему-то куда-то вверх. Полет! Выбрав второй туннель, я вскоре достиг очередной развилки, ведущей сразу в четыре диаметрально противоположных стороны. И стоило мне выбрать одну из веток, как проход за моей спиной затянулся, отрезая меня от остальных путей пашу «Похоже, мы находимся в каком-то лабиринте, причем многомерном и способном перестраиваться. Найти выход будет непросто». Василий. «Скорее всего, из этого места вообще нет выхода. Если это не испытание, а ловушка, то внешние стены разумнее сделать сплошными». пашу «Говоришь, как злодейский злодей». Василий. «Чтобы победить злодея, нужно думать, как злодей». Впрочем, судя по карте, меня не перенесло куда-то в иное место. Я все еще находился в окрестностях храма, так что нет смысла следовать правилам и пытаться бегать по коридорам в надежде на то, что создатели ловушки оставили лазейку, а тебе повезет ее найти. Ашу. И каким выводом ты пришел? Василий. Если ты достаточно силен, то нет необходимости полагаться на удачу. И даже если выхода действительно нет, то его можно просто создать. Ашу. «Иначе говоря, попытаемся пройти через тень? Или на этот раз попытаешься справиться сам, без моей помощи?» «Василий, значит, ты заметила?» «Ашу». «Конечно, я ведь предок твоей школы. Подобные хитрости могут обмануть других, но не меня». «Перед тем, как покинуть тропу, я оставил на ней монетку, или точнее, маячок». «Пространственный шаг». Обычная телепортация тут работала плохо, но стены лабиринта не смогли заблокировать один из ключевых навыков школы семи камней и спустя мгновение я вновь стоял на дорожке, ведущей ко входу в храм. И стены лабиринта, примыкающие к ней с двух сторон, находились за пределами освещенной области и действительно выглядели сплошными. Если выход и существовал, то он находился в другом месте. «Внимание! Вы чувствуете колебания пространства!» Через несколько секунд стены лабиринта задрожали и начали исчезать, а туман втянулся обратно под землю. Я выбрался, но, по сути дела, вернулся к тому, с чего и начинал. Разве что заработал немного опыта и пару трупных ядер. Впрочем, могло быть и хуже. Повторять неудачную попытку не хотелось, и на этот раз я решил принять приглашение и двинулся по освещенной тропинке, плавно переходящей в лестницу. Светящиеся сферы вдоль тропинки явно были какими-то артефактами, но выковыривать их из гнезд я не рискнул. Кто знает, как на такую попытку отреагируют защитные системы. Заниматься сбором добычи лучше будет уже после окончательной победы. Связь с мёртвой марионеткой восстановлена. Неожиданно. Судя по ощущениям, марионетка находилась где-то в глубинах храма, но установить прямой контроль и выяснить, что там происходит, я не рискнул. Если кукла до сих пор цела, то, скорее всего, захвачена противником и переполнена трупные ци. Стоит мне подключиться, как меня немедленно атакуют, и проверять, сумею ли я справиться, например, с десятком черных змеек, было бы глупо. Ни к чему подставляться. Ашу. Разумно, разумно. Поднявшись по ступеням, я вскоре оказался перед полуоткрытыми воротами храма, щель между створками которых едва позволяла, с учетом боевой формы, мне протиснуться. «Ну, серьезно?» «Сканирование!» Стены отразили большую часть поисковой волны, так что информацию о помещении я получил минимальную, но, по крайней мере, потолок был чист. С силой дернув правую створку, я чуть расширил проход, а затем тут же шагнул внутрь, поворачиваясь налево и нанося удар копьем. «Ши!» Паранойя не подвела, и там действительно затаился дзянши, вероятно, планирующий напасть со спины. «Быть может, не такие эти твари тупые». «Внимание, вы получили 221 ОС». Каменные светильники, частью размещенные на потолке, на первый взгляд в хаотичной последовательности, неплохо освещали зал, позволяя оглядеться не только мистическим, но и обычным зрением. Василий. «Лампы установлены как-то подозрительно». Ашу. «Думаешь, это ловушка?» Василий. «Или они изображают какие-то древние созвездия?» Ашу. «Ашу». Одно другому не мешает. В плане архитектуры тут не было ничего особо экзотического. Колонны, фрески и десяток стоящих в ряд массивных каменных чаш, наполненных сокровищами, монетами, украшениями, духовными и драгоценными камнями и тому подобными вещами. Ашу. «Ты же и читал сказку про ту волшебную лампу!» Василий. «Думаешь, если я дотронусь до сокровищ, то обращусь в статую?» Ашу. Вряд ли ты от этого сможешь обратиться даже в дзянши, но определенно произойдет что-нибудь плохое. Василий. Некоторые сейчас практически пустые. Ашу. А с учетом того, что ты здесь не первый, пустыми должны быть все. Звучало логично, да и особой жадности я не чувствовал. По большому счету на входе лежал драгоценный мусор, нечто способное впечатлить обычных смертных, но для меня представляющее исключительно археологическую ценность, а ведь когда-то я выгребал на своем пути все, вплоть до табуреток». Ашу. «Осторожно!» «Внимание! Вы чувствуете пространственные искажение Резко развернувшись на звук, я успел увидеть закрывающуюся дверь, и, судя по ощущениям, выход был заблокирован не просто каменной плитой, но и очередным барьером. прокол Удар в одну из створок должен был пробить ее насквозь, но не оставил даже царапины, и если бы не энергия, окутывающая копье, то далеко не факт, что древко выдержало бы отдачу. К счастью, забирать монетку я не стал, оставив лежать на дорожке, и вполне мог дотянуться до маячка». «Первый опорный камень уничтожен». Или не мог. Маленькая хитрость не сработала, и второй раз использовать один и тот же трюк мне не позволили. Значит, на оставленные у барьера заряды тоже рассчитывать не стоит. Вот что значит не зачистить тылы. Ашу. «Не беспокойся, я смогу пробиться, если ты решишь отступить». Василий. «Точно». Ашу. «Я предок». Василий. «Иначе говоря, ты не уверена». Ашу. Почти уверена, но нужно проверить. Проблема в том, что если у нас получится, то вернуться будет затруднительно. Василий. Если можно выйти, то почему нельзя войти? Ашу. Разве ты сам не чувствуешь колебания пространства? Данный барьер должен защищать это место от врагов, а не запирать внутри паломников. Весьма отдельная мысль, позволяющая лучше представить картину происходящего. Похоже, все эти ловушки существуют с давних времен, и, понимая логику, можно избежать части проблем. Например, вряд ли чаши на входе стоят для того, чтобы демонстрировать богатство храма, скорее они предназначены для подношений. Вытащив золотую монету, я превратил ее в маячок и закинул в одну из чаш, уделив внимание находившейся за чашами огромной фрески. На ней был изображен какой-то мужчина в богатых одеждах, и, судя по горделивой позе и выражению лица, дары ему не нравились. И те, кто их сюда приносил, тоже не особенно.